11. Кабинет пристава походил на провинциальный музей, в котором развесили по стенам все, что только смогли приколотить, не забыв самую бесполезную дрянь. Фотографии и картины в больших, средних, маленьких и даже крошечных рамочках жадно теснились до потолка, откуда свешивалась огромная люстра с плафоном, которая обещала свалиться на голову посетителя. Пахло в кабинете, как и полагается во всяком месте пребывания местной власти, смесью пыли бесчетных поколений бумаг. Сам Савелий Игнатьевич был мужчиной удобным, то есть умевший вовремя нагнуться, приложиться или выслужиться Он знал, что дальше участка не поднимется и был исключительно доволен тихим и безбедным существованием Но все же за особую гладкость характера и умение крепко устроиться где нужно, получил несмываемое прозвище Желудь. Несносного и крайне обременительного подчиненного он принял в расстегнутом мундире, показывая свойское расположение к провинившемуся и отходчивый характер. Хотя себя уже выругал за мягкотелость и за то, что поддался уговорам начальника сыска принять юную звезду из департамента. Перед лицом пристава Ванзаров решил держаться исключительно официально, не поддаваясь на проявление добросердечности с его стороны, а потому вытянулся почти в струну. «Что же это вы, батенька, учинили?» Ласковым голосом принялся распекать пристав. «Разве можно такие фокусы в участке?» «Понимаю ваше рвение, но все же границы нужны». «Откуда крыса взялась?» «Была доставлена вместе с жертвой убийства с Невского проспекта». У пристава вытянулось лицо. «Еще не хватало убийства на участок. Нет уж, не надо такого счастья». «Какого убийства, голубчик? Мне доложили, что у господина был сердечный приступ всего-то. Вас ввели в заблуждение», — отчеканил Ванзаров и раскрыл папку. «В протоколе ясно указаны причины, по которым труп надо квалифицировать как убийство». «Вы что, и дело уже завели?» — упавшим голосом спросил Желудь. «Да зачем же? Да куда же так спешить?» «Ну к чему нам труп? Полежал бы как-нибудь, а вы сразу дело. Разве так можно?» «Эх, юность! Ну что теперь делать?» «Расследовать убийство?» «О, Господи!» – плаксиво всхлипнул пристав. «Ну за что это мне все на старости лет? И кто будет заниматься, позвольте спросить?» «Если прикажете, я готов». «Да уж, конечно, прикажу. Вы же у нас для особых поручений. А такой случай куда особее?» «Слушаюсь. Разрешите выполнять?» «Вот и выполняйте теперь. А может, обойдемся без дела?» «Так, потихоньку?» «Никак невозможно. Убийца не только совершил дерзкое убийство, но также оставил специальный знак. Это отражено в протоколе осмотра. Извольте взглянуть». «Революционеры!» С ужасом спросил желудь. Никак нет. Предполагаю, убийство по страсти. Семейная неверность или что-то в этом роде. И на том спасибо. И в такую жару подарочек. Вы уж, голубчик, в следующий раз имейте терпение. Незачем вот так сразу дело открывать. Подумайте, взвесьте, со мной посоветуйтесь. Слушаюсь и прошу вас потише, без лишнего шума. «Договорились». Ванзаров согласился в следующий раз обязательно закрыть глаза на нарушение закона. Но Савелий Игнатьевич не поверил. Насквозь видел этого юнца. Так и норовит на его плечах сделать карьеру. Попрыгает у них в участке, взбаламутит все, а потом преспокойно убежит в министерство за славой и орденами. А пристав останется с кучей дел и нахлобучкой от начальства». «Нет, надо поскорее избавляться от вертихвоста или помочь ему аккуратно сломать шею». «И вот еще, голубчик!» Тяжко вздохнул желудь. «Тут у нас супруга известного адвоката. С этой публикой отношения портить нет резона. И так ее каплями отпаивал после вашей крысы. Так уж будьте добры!» «Загладьте провинность». «Каким образом?» «Ну, сходите с ней на квартиру к этой супруге-дипломата, что ли. К несчастью, дом на нашем участке. Пусть барышня успокоится. Да и прихватите парочку городовых. Наверняка женские страхи, но уважить надо. Только без шума». Коллежский секретарь не стал разоблачать путаницу в женах юристов и дипломатов в голове пристава, но обязался исполнить поручение исключительно деликатно.